プリゲストのセクトオ、220、220 m i n u のウ ugandhska Narodnej 大きなプリを持つ人は、Bashkiri、Neta、Patrick、Andrzej Iliata v l j a は、1000、1000、1000、1000、1000、1000、1000、1 0 0 перед,、э, вернее после Нового года уже на Рождество это случилось вот в течение месяца ждала эту посылочку и она все-таки пришла благодаря Почте России спасибо большое и Почте России многие уже видели на нашем YouTube канале на Фрикрадью эту посылочку как я вскрывал там катушки вот кассета CD-диск、э, И даже виниловая пластинка Что еще может быть лучше для оценителей Настоящего отечественного хип-хопа Друзья, благодарю Патрика из группы Виачапа За этот просто бесценный подарок Это твердое золото И вы должны знать, что этот настоящий хип-хоп Также звучит、э, в нашем радиоэфире Часть тени камни Обращайте внимание на сетку вещания Мы, слава богу, ее уже составили И пытаемся приобрести Подерживаться ее можно найти по адресу freeradio.blogspot.com. Вот это блог нашей радиостанции, наш радиоблог в интернете. Либо заходите в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Она называется Freeradio. Там также в обсуждениях найдете вот именно эту сетку вещания. Если вы любите слушать в социальных сетях нашу радиостанцию, это тоже можно сделать. О прямые трансляции мы периодически подключаем также и на Твиче поддерж. Давайте нас подписывайтесь на наш YouTube канал. Мы собираем подписчиков, и сейчас у нас только сто один их. Нам надо тысячу один для чего? Для того, чтобы открыть прямые трансляции, и чтобы Freak Radio звучала на наша радиостанция и на YouTube канале. Пока что на Это нет этой возможности. Пока что только в Twitch и в социальной сети ВКонтакте мы вещаем. Ну и опять же на FreakRadio. Blogspot. Com, либо можете а, скачать десктоп-плеер. Его можно найти опять же на FreakRadio. Blogspot. Com, там в разделе как насушить. Все подробно, подробно, подробно описано. Вот получил интересное сообщение от Патрика Звича, поговорит, что он подключил своих друзей к нам и сказаний из Уфы тоже нас сейчас слушает. Поэтому ребята Респект вам, огромный, огромный привет из Луганской Народной Республики. Кстати, с линии фронта у нас очень, очень громко, друзья, но、ну, очень, очень громко, что это значит о том, что у нас продолжается война. К сожалению, она продолжается не как、э, Украина не дает нам покоя и даже новый президент Зеленский не выполняет свои обещания по поводу того, что на、э, он говорил, когда、э, собирался только быть президентом до Порошенко, что якобы будет мир и что он за мир. но на самом деле война война самая настоящая я не вру это правда друзья живу в городе Кировске в Луганской Народной Республике это именно на линии соприкосновения поэтому хип-хоп на линии фронта и фрикрадио на линии фронта вещает это для вас друзья несмотря на непрекращающиеся обстрелы и вот буквально сегодня в пять вечера шел с работы и громыхало очень очень сильно кстати даже сегодня почтовая машина друзьям нашим вот которая визу пенсию да почта ЛНР пыталась проехать на поселок Донецкий Фронтовой вот эта самая самая передовая самая пек вот друзья так вот эта машина просто развернулась и поехала назад почему потому что начался сильнейший обстрел бьют по нам из сто двадцать двух миллиметровых артиллерийских орудий кстати запрещенных Минскими соглашениями друзьям не это не шутка вот буквально десять вам Января четыре дня назад, вот ваш покорный слуга Микс Мастафрик лично попал под обстрел. Опять же, когда шел с работы домой, вышли из автобуса, зашли буквально с женой до отца, вот и начали передвигаться, в общем, в сторону дома. И на перекрестке услышали свист над головой. Ну и что, просто замерли, замерли, замерли, думали, что же сейчас произойдет и куда. будет падать упала на соседнюю улицу славу богу а вот это там никто не пострадал но пострадали жители других территорий другой а другого района вот там а буквально наверно там в двух трех километрах а на другой улице железнодорожной Упал еще один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд прямо во дворе дома. Представьте, мужчина находился там, его ранило, а да, прямо в ногу. Повезло а, ему чем? Потому что насквозь прошел на осколок от снаряда, в общем, колено ему пробило, а, но задело только мягкие ткани и поэтому чашечка его, слава богу, не пострадала, и он, а, вот, в общем, пока что находится в больнице. Его там лечат наши врачи. Спасибо им большое за то, что спасают жизни наших. людей, но было очень, конечно, жалко смотреть на его дом, который был полностью разрушен, в общем, разбит, калитки не было, веранды тоже, в общем, собаку даже ранило во дворе, жена его просто стояла на... просто замороженное в шоке. Все это лично наблюдал ночью в два часа ночи. Вот смотрели на это действие в темноте. Обстрел был в 17:50. Вот именно поэтому дому и продолжились эти обстрелы и на следующий день и вот до сих пор уже буквально в течение двух недель друзьям вот такой вот у нас хип-хоп военный самый настоящий. Но несмотря на то, что война продолжается, вот мы продолжаем вещать для вас позитивные вибрации. от нашей радиостанции, и ни в коем случае мы не поддерживаем войну, Луганская Народная Республика стоит за мир, за любовь, единство, вот, э, мы э, пытаемся вас прокачивать хорошими,、э, позитивными вибрациями от нашей радиостанции, не хотим повторяться, и постоянно пытаемся прокачивать именно разноплановым эстафом, у нас есть и, а, не удивляйтесь, если услышите на фоне рык, это моя собака, что там бесница, вот, в кресле сзади. Так вот, у нас есть хаус, фанк, джаз, электро, фанк, регги, что еще. Также рэп, конечно же, как же без рэпа. Майами бас. Ну и брейкбейт, конечно же, которые любят Бибой. В общем, у нас есть много хорошей музыки. И прервемся и послушаем с вами песню. Хочу поставить вам группу. Вот, PLC, помните, такой был тоже на Old School, давным-давно это было, и песня называется «Бред, ты сходишь с ума», «А-а-а, ты сходишь с ума», вот, группа PLC, думаю, всем любителям Old School будет знакома, мир вам и вашим домам, peace. И мокан начало началось ненастье, не может поверить тихо предсвета, сдожить недорогу растущего бреда. Записано мысль, сказано слово, но смысл не понят. Писалки обломок, разума видит причину разрыва. Ума, ума, Бред голова пыталась терема. Подачи. Точка приема Сделано дело Сказано слово Прелесть безумства Подчеркнуто слово Дрожащей рукой Черлильным вином Прихотью жизни Жалеющим злом Ненайденным светом Добытой мечтой Борьбы с самым себе И с самим собой Ты уходишь в мир Бесчувствие боли Страдания безумства Потерянной воли Скорб расставания Почти незаметно Назад пути нет Стол шел безответно Бред головатопа от тебя Okay. Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs,、yeah. from all over the country, another party. Oh, yeah, just started ranking up. Invasion! Hey, i u g o n n i ask you to make a proposal t o r some i n t e r e s t i a g Netflix radio station. Soundboy, killer, come for global domination. アンドロイザー、私たちは、とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても интервью и、э, новый альбом один Кауди, кстати, он записал с нашим、э, русским Битмейкером из Архангельска есть такой Игорек Малчанов. Вот мы брали у него интервью на Фрикрадио, на YouTube-канале Фрикрадио можно его найти также на Фрикрадио. точка блогспот. точка ком. Вот Игорек рассказал, как это все произошло на одном фестивале. Он познакомился с Динка Оуди и записали они по быстренькому там в течение нескольких дней, пока на Динка Оуди кочевал в России, закатали целый альбом. Вот. Альбом вышел такой а, спонтанный Треки коротенькие до полторы минуты Но неплохо, скажу я вам Побыстрячку записали Вот такой вот международный хип-хоп Коннект Подписывайтесь на нас Также в социальной сети ВКонтакте Вот здесь уже написал нам и Патрик Илья Атавлияров Привет луганскому хип-хопу Yeah, so cool Yeah, so good, so bad Не, да Виачапа навсегда Написал Алексей Владимирович Лёхе привет Вот из Брянска Анки, он Леха, но сейчас переехал в Россию в Краснодар. На вот авиача подружится Фрикрадио написал я супер ебру на связи салам салам пишет Джека Дедковский он же хитрый на вот У Галейком СЛМ Эдуард Миниханов написал Салам всем Мир вам и вашим домам. Тут три человека пишут на фрикрадью сейчас мало, да, нас мало, но мы、э, в тельняшках. Написано интересно, а их штаб-квартира за границей походу. Ха,、э, я же рассказал, где находится эта граница, она находится в городе Кировский на линии фронта, город、э, в Луганской народной республике, мы ни от кого не прячемся, наш почтовый индекс 93. восемьсот один вот а Патрик подтвердит он прислал нам целую посылочку своего отличного качественного стафа новый альбом с аналоговым звуком и вот сегодня Патрик прислал еще、э, отличный месседж、э, мне в WhatsApp、е. и фотографию прибора я не особо разбираюсь что это такое блин но это просто、э, интересная вещь вот、э, написано, что это из восьмидесятых вещь честная в приборе генератор низких частот частометр измеритель нелинейных искажений измеритель уровней сигналов децибелах аутентичный его использовали на всех заводах СЭВ не знаю конечно что такое СЭВ потому что я не разбираюсь так как Патрик разбирается в этих тонкостях музыки вот именно в механике именно в инженерии звука особенно там где делали магнитофоны и усилики высшего класса СССР Германия Венгрия Венгрия Верю-верю, раньше звук был более качественный, и аппаратура тоже. Ламповая аппаратура, она гораздо лучше, чем сегодняшние п-п-п-п. приемнички, ну вот, digital sound отдыхает по сравнению с аналогом, ну вот, здесь есть и фотографии, если Патрик будет не против, я у него спрошу, вот выложу вам фоточку и описание этого приборчика, вы посмотрите, что музей будущего музыки все-таки существует пока что в голове, вот у его энтузиастов, но скоро он воплотится и в жизнь, вот такие вот ребята чкин а друзья процент радио для своих а только своих мало написал женька хитрые вот тогда пока что он А, вот маловато нас, но мы в тельняшках. Опять же, хорошо, что нас слушают не только в России, но и в других странах. А вот эта станция из Луганска написал Патрик. Нет, не из Луганска, а из Кировском. Эдуард, кстати, из Казани. Привет, Эдуарду. Привет, Казань. Ростов также на связи. Ростов, уууу, респектос за хип-хоп и за ваш стайл. Да, хитры у нас делает Ростовско-Луганский стайл в Донбассе. Думаю, у него от души всегда и в душе.、А、вот、э, я свой стайл в Ростов и Донбасс притащил пять лет назад. Из Донбасса притащил Женька пять лет назад свой стиль в Ростов. Вот теперь Ростов слушает. Вот、э, с начала войны、э, донбасский стайл перекочевал во многие города, и в Харькове, и в Ростове, и в Краснодаре, и где нас только нету. Вот прямо в прямом эфире привет написал、э, Патрик. Охренеть круто, спасибо. Спасибо вам, что слушаете нас, и скоро будете слушать Терекон 513, вот. На моем сервере он уже висит по эфире, а вот для прямого эфира я пытаюсь скачать, но Контакт мне не позволяет этого делать.、В、последнее время Контакт борется за авторские права и поэтому трека Дома Прав Луганской немножечко позже я попробую выложить и для вас, друзьям, прямо в прямом эфире. Но、ну, а вы пока послушайте, например, Форд Нокс Файв. Мне очень нравится эта группа, она фанковая, я думаю, вам тоже понравится. ネプレスラスリチンティーエプライラスカズラエプ What you doing? Playing a guitar? In your room? Well, let me tell you something. That's not good enough. It doesn't matter what you do. If you just do it alone. アワナトワロックオブライスカセフマンチディレロンクラスピーエタモズワリマシネイラディンナフレテポゲサペナマママカガラジュウェイユセハピステマンダプディスチュウスインディロンガジャーロストパーライスナウメドベナインアダパーティスダウンサイウメナチアウェイユアダパーライスナウメナナナナナパーティスダウンサイウンウエナダ двадцать два часа пятьдесят одна минута в Луганской народной республике, друзья, как насчет немножко рэга? Three messages、uh, from natural way так называется. Эта группа у нас не бывалый наплыв прямо сейчас, uh, вот. Uh... Здесь у нас подписываются наши друзья и наши подписчики, те, кто случайно попал на на Mixmaster Freak Show в эфире Freak Radio, неожданно негаданно. Вот и Патрик пишет про то, что он уже заслушал, а он пошел искать чере кон 513 вот и чтобы Долго не искать, я поставлю вам прямо сейчас эту группу на Терекон 513. Правда, я не смог все-таки скачать трек «Дома», но я скачал трек Терекон 513 «Дух Донбасса». Думаю, вам понравится. Слушаем. Терекон 513 В этом замесе жестком битый баса Простые парни из городов Донбасса Нас раскидало, как отзволки по городам Ты хочешь кипяточку брачу, я сейчас поддам От Питера и до Криворожстали Привет, Ростов, папа и братик из Италии С вами Псков на связи, бой с боярчаем, качаем Давай взорвем чайник луганчане Потрещим по жизни новой, че почем Четырнадцатый год для нас, как дурной сон Не забывай свои корни, откуда родом Горжусь своим городом год от года Наша порода заметна другим регионам делом и словом делом и словом.、Yeah. Донбасс, Донбасс собрал всех нас Подбитый Бас. Это наш резонанс. Твои MC в Донецке и Луганск собрались в раз, в один альянс. Донбасс, Донбасс собрал всех нас Подбитый Бас. Это наш резонанс. Твои MC в Донецке и Луганск В Донбасса уже среди вас. Мы Шахтёрского края Героям отрасли! Уважение выражаю, ведь наши шахтёры сильные и матёрые в норах гробя здоровья! Неблагодарной страны. А теперь о Задорном. サボン ской дым ミックス ован с дымом Дубаса под плотный битву и грязного баса я гордо ору эй йоу я из д а м б а с с а Иштра а.к.а. рыжая борода а.к.а. х и т р ы е Апачи вообще не б о л е й будь здоров здоровей доктору те кто л е т и т мой стиль нарицая как флоу и п а р и т ь фулфлоу какой менталитет кора я такой р э п о к полагаю какой МС такие и записи ст наша стайл наша д е р ь не фи ウォッダンダえダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ т ダーダー а ーダーダー о ーダーダ м з ーダーダー н о Оптом дар от души братаны. х а р ダー р ーダ т и в н о й п ダ з е л ダーダーダーダーダーダ м ダ г ダーダーダーダーダーダーダ н ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー н ーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー л ーダーダーダーダ о ダーダ0ダーダーダーダー стал е щ ダ и к ーダーダ р с ーダ м Донбасс, Донбасс собрал всех нас Подбитый пас, это, под это наш резонанс Твои MC, Донецк и Луганск Собрались раз в один альянс Донбасс, Отренщик собрал всех нас Подбитый пас, это наш резонанс Твои MC, Донецк и Луганск Друг Донбасса уже среди вас П Это ЦД-платформа, дойдет по перелонкам Стасшего балкона на территорионе Вот вам навстречу поток этого шкал Такого, что мало никому ファンに入るのよ バチッと一緒にバイアップリンダイアカーワンカーキタマカーキザトシニスワンキザリフトフューティーカッサラジェブリミナーザキャリーリミナリワンダシクウイスターアネキカカエスラナッツボリシミヤザバサブランバチッチオナダブラ ペッションの入り口は Донбасс собрал всех нас, подбитый бас, это наш резонанс. Твои MC, Донецк и Луганск собрались в раз в один альянс. Донбасс, Донбасс собрал всех нас, подбитый бас, это наш резонанс. Твои MC, Донецк и Луганск, это друг Донбасса уже среди вас. И... Ага. Вижу, веселый Роджер. Гром льется по роже, шпаги в крови, они не видели ножи Пронзая насквозь быт, заскочил на бит, аж мороз по коже Земляки, которых не видел лет сто уже, как слышно, нормально Сбросим, сбросим, сбросим, сбросим, сбросим. Здоровая братва, я тут хотел вам сказать, конечно, что Включай фрик радио и не проспи Значит, во-первых, предупреждаю, шталь что... Нам плохо, что там у тебя вечер, и пускают, я ссс А вот и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Пределел. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Друзья, 22 часа 57 минут в Луганской народной республике последствия могут быть самыми непредсказуемыми, потому что у нас на связи Патрик из группы Виачаппа. Вы, наверное, все удивлены. Приветствую, Патрик. Привет, привет, Саша. Привет. Привет, Луганская народная республика. Привет, люди, которые любят хип-хоп и олдскул хип-хоп и фанк и, блин, так приятно. Все это слышите, быть с вами на одной волне. Отлично, как настроение в Уфе, в Башкирии. Ну у нас зима – это нормальное состояние нашего Урала. Мы находимся на Урале, это Россия, и как бы могло быть иначе? Здесь у нас мы все любим. Что у нас происходит? Зима не только в Уфе, но и у нас тоже вот в Кировске зима. Самая настоящая, конечно, немного подтаяла, но все-таки мороз держится. Но мы сегодня будем говорить об этом приборе и про СЭВ. Что же такое СЭВ? Эти три буквы для меня загадка. СЭФ – это Совет экономической взаимопомощи. Это то, что было до 1991 -го года. Это когда все а, страны а, нашего советского блока входили а, в одно экономическое пространство. В нем находились Польша, Германия, Германия. Чехия, Словакия, ну тогда это была Чехословакия,、э, всякие Румынии и все прочее, это все было, это все было、э, наше советское, такое хорошее, четкое,、э, на мой взгляд, вот. <laughs> Что же это за прибор, который я увидел на фотографии? Если можно, я его обнародоваю, чтобы народ посмотрел. Конечно, я прислал тебе фотографии прибора венгерского производства. Венгрия тоже входила в Совет экономических взаимопомощи. Это был прибор для настройки магнитофонов высшего класса, который находился на всех заводах Советского Союза и Германии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. С помощью этого прибора настраивались все прекрасные весь прекрасный битмен, который помогал делать записи для лучших музыкантов того времени. Вот так. Отлично. Что вы собираетесь сделать с этим прибором сегодня? Сегодня я его уже протестировал. Я приобрел еще несколько щупов, несколько проводов. Но зачем вообще это нужно? Самое главное, вот именно вопрос в этом: зачем я все это делаю? Я хочу создать музей будущего музыки, в котором будут находиться те самые приборы, значит, для записи магнитного звука. естественного звука, это на винил,、э, для того, чтобы музыканты на отдельном принципе могли прикоснуться к этому и получить записи без извлечения прибыли、э, производителем. Я за、э, социалистический образ жизни. Вот такое вот дело. То есть это, грубо говоря, помощь тем, кто хочет, допустим,、э... видеть свою музыку не на стриминговых источниках, как все привыкли делать, а хочет ее, допустим, увидеть и пощупать, допустим, на катушке,、э, на бобине, проще скажу, либо на виниле, правильное. Микмастовик, смотри,、э, дело в том, что мы никак не против того, чтобы стриминг был. Я считаю, то, что время, оно тектурут именно свои условия, но мы считаем а, с моими друзьями то, что те технологии, которые были в прошлом, они нисколько не устарели. Они дают характерный, вкусный, сочный звук, который мы сможем услышать вот как как слушатели, да, а, на тех источниках, на тех носителях, которые мы любим. А эти носители, кассеты, катушки, пленовые. Пластинки Ну, а сиди я не очень люблю <с2> Вот так Я почему да, спрашиваю Прибор нужен для да, того, да. Чтобы, чтобы Отстроить Именно всю технику нашу Так, чтобы она работала На высшем уровне Я понял, я почему спрашиваю, потому что Я начал рассказывать про этот музей Будущего музыки ваш своему брату вот, Буквально вчера мы с ним общались По телефону и я ему говорю о том, что я вот получил, блин, катушку. Прикинь, говорю, у нас с тобой говорю, когда я был маленький, говорю, ты включал мне этот Юпитер и мы слушали с тобой музыку на бобинах. И вот я снова говорю спустя, блин, столько времени, да, слушаю опять на бобинах музыку. И он говорит, типа, зачем ты это делаешь и в чем разница, говорит, между звуком цифра, между цифрой и вот, допустим, катушкой. Зачем, говорит, тогда изобрели цифру, если Вернее, зачем убрали катушку, если появилась цифра, либо наоборот? Зачем нужна цифра, если можно выпускать на катушках? В чём разница и в чём преимущество? Александр, это хороший и правильный вопрос, я на него отвечу. Дело в том, что я нисколько не отрицаю цифру, потому что цифра позволяет нам детализировать а, те возможности музыки, а, в которые мы можем влезть и поправить эту музыку. но, но вместе с этим волна, именно волновое течение музыки, оно может быть только на аналоговых носителях. И мы это любим, и нам это нравится, и、э, то качество звука, которое мы делаем в группе Виа Чаппа,、э, нам позволяет сказать то, что мы идем правильным путем. Когда-то в, в начале 90-х годов А грудь Вячеслава уже больше двадцати трех лет. Мы、э, сконструировались именно на записи в цифровых источниках. Но вот именно сегодня я понимаю то, что за аналоговыми источниками и аналоговыми носителями будущее. Как это не странно, как это не странно, потому что потерянные технологии они нам дают. Э, э, то, что вкусно для слуха, а цифровые источники, цифровые технологии дают нам а, то, что хорошо для а, редакции этих звуков. Вот и совмещая цифру и аналог, мы можем делать такой звук, который будет нравиться нашим слушателям. Вот такое мое мнение. Для、После、чем это все нужно? Для гурманов. А, не только для гурманов, а и для тех людей, которые, которые слушают, понимаешь, ушами. Они не просто там пролистывают какие-то странички в интернете. А, можно называть меня старпером, я не боюсь этого, да. Мне сорок семь лет. А, вместе с этим я прекрасно понимаю, что происходит в звуке. Я люблю звук, тот, который радует ухо. Вместе с этим я понимаю то, что есть звук, который радует кошелек. Так вот кошелек меня интересует по минимуму. Понял? Вот не несколько слов буквально о вашем новом альбоме, который вышел E Boy. Как долго он писался? Альбом хип-хопа. Мы писали в девятнадцатом году, начали в восемнадцатом году, закончили в девятнадцатом. Эта работа а, интересная. Эта работа не совсем рэп. Это я бы назвал больше хип-хоп. Это хип-хоп для тех, кто танцует, для тех, кто рисует граффити, для тех, кто делает рэп. Но это не рэперская тема. эту пластинку изначально именно пластинку, то есть винил, мы выпустили в апреле, потом мы значит сделали кассетный релиз, то есть выпустили все на кассетах, которые многие уже позабыли. Также мы сделали релиз на катушках и На сегодняшний момент, а дальше мы сделали еще релиз на Сиди. На сегодняшний момент у меня есть около тридцати пяти, наверное, тридцать пять, тридцать семь, только Сиди. Ни одного винила, ни одной катушки и ни одной кассеты у нас не осталось. Все разобрали. Все разобрали коллекционеры, любители. хип-хопа, любители фанковой музыки и фанаты именно аналогового звука. У нас не осталось ничего. Это просто удивительно. Есть... Это удивительно, но это это здорово. У меня осталось несколько винилов, несколько это всего три штуки на самом деле. Пару кассет, которые я никому не буду никогда продавать. Ты понимаешь, это нужно просто для истории. Я понял. Вот, а, у меня остался всего один виниловый диск, который я бы хотел каким-то образом продать а, на аукционе, но не для того, чтобы там деньгу какую-то заработать. <связано> для, для, для развития того, чтобы, творческих было, планов. Да. Про творческие планы. Мы пишем сейчас десятый юбилейный альбом. Не, не, не. А, я в имел в виду. Я、бах. имел в виду не то. Я имел в виду продать с аукциона, чтобы дальше иметь возможность какие-то реализовать творческие планы, правильно? То есть да, да, не да, для да, того, чтобы да, получить да, доход, а для того, чтобы получить возможность дальше реализовать свой какой-то потенциал, купить、а、новый, верно, купить、да. новый ацелограф в Сев, да? Нет, это, это, это я смогу ну я я на пример, я на пример、да, говорю. До、да. целей、да, вы целей высокие, принимаю,、да. высокие намерения.、Да. Абсолютно верно, абсолютно Не просто как、верно. некоторые、абсолютно. любят говорить о том, что для них музыка это просто дойная корова, с которой они получают молоко, то есть деньги, да? Вот именно, вот именно, да. да Здесь да. речь идет、Я、о каких-то культурных ценностях. Дело в том, что да. Дело в том, что да, мы потеряли очень большой пласт. Мы потеряли、э, общую культуру. Я бы хотел, чтобы эта культура все-таки как-то возрождалась.、Э, в техническом плане, в общественном плане. Я бы хотел, чтобы、э, музыканты приобрели наконец-то возможность записывать、э, свои творения. Ну, в тех формах, которые считаются для музыкантов музыкантами самыми высокими. То есть вот... Я всегда мечтал а, выпустить альбом на виниле. А, я слушал музыкантов, которые выпустили на виниле там двадцать, тридцать, сорок лет тому назад. А, потом со многими я познакомился и теперь а, самое главное то, что со многими я работаю, и они как бы в состав а, группы Виачапа входят и записывают свои треки, и это невероятно круто. Люди, которые а, потратили на музыку музыку 30-40 лет работает сегодня со мной и самое главное то что они получают на выходе ту запись которая есть на виниле для них это очень круто а для меня это это невероятно больше я могу сделать для людей музыкантов разумеется их мечту более высокой И это, это является для меня вот на сегодняшний день определенной миссией. Это хорошая миссия помогать другим людям. Вот, я думаю, с такими высокими намерениями именно с духовной стороны. и больше духовности, чем больше духовного, чем материального, это нужно сегодня, потому как сегодня больше все заботятся только о коммерческой стороне, я думаю. И понятно, что всем нужно как-то жить и существовать и получать какой-то финансовый доход, но всегда, я думаю, нужно не забывать о том, что все-таки прежде всего Мы, как когда-то сказал в своем треке Доктор Андрей Дайзнонэймерс, мы ведь не торгуем, мы двигаем культуру, правильно? Абсолютно верно. Согласен. Подпишусь под каждым, под каждой буквой. Мы не против денег, но прежде всего мы как бы、э, пытаемся. самореализовать свой творческий потенциал и делиться своим творчеством с другими обмениваться этим творчеством и、э, делать нашу культуру богаче шире правильнее разнообразнее красивше микс мастер фрик смотри、э, дело такое то что мы конечно не против денег никогда деньги это хорошая тема но Но、э, деньги не решают проблем хип-хопа. Хип-хоп это все-таки культура, а культура это всегда люди, а люди это всегда настроение, это всегда высота, это всегда помыслы. Вот вот так. Я это вижу так. Деньги мы всегда сделаем. Это не проблема. Так, как говорят, с деньгами может любой дурак, а ты попробуй сделать без денег, да? Да я даже не с этой стороны. Я просто говорю с той стороны то, что деньги у нас всегда будут. Но самое главное это культура. Самое главное это помыслы. Самое главное это ценности. Самое главное это движение. Самое главное это то, что мы хотим сделать и донести до мира и чтобы этот мир стал лучше. Вот это самое лучшее. Вот. И вот мне нравится слово движение. Вот я думаю, если перестанут двигаться, то есть если перестанут, допустим, возникать какие-то идеи, допустим, да, вот у вас идея там создать музей будущего музыки, у кого-то там идея там написать, выпустить книгу о истории хип-хопа, у кого-то там еще что-то там, может быть, издать по поэзию свою. Но то есть, если мы будем зацикливаться только на зарабатывании денег, то это превратится просто в какой-то нот、ну, музыки. музыкальный бизнес и все и потеряются идеи、да. и просто будет идея одна зарабатывать деньги и все а из чер но то что да, вы проблема, делаете что деньги... то что вы делаете музей будущего это уже возможность другим поколениям допустим да накунуться Uh, в прошлое, как бы назад в будущее, да, вернуться и посмотреть, а как же было раньше, как записывали ту же музыку, и как ты мне рассказывал в наших предыдущих телефонных разговорах, что, допустим, человек даже может прийти в музей будущего музыки и не только посмотреть, но и записаться, да, допустим, посмотреть, как работает этот магнитофон, этот микрофон, да, казалось бы, в эру высоких технологий, когда любой、Отпалывать、школьник... Открыть его руками, да, пощупать, да, да, э -э、да. получить... по рукам током, вместе под свойств. Я как раз за это, чтобы всем было больно. Но не сильно. Чтобы всем было хорошо. Да, и всем было хорошо от того, что получается какой-то результат. Ведь музей будущего музыки, вы понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о музеях, мы всегда думаем о прошлом. В данном случае, когда я говорю о музее будущего музыки, Я говорил о том, что、э, мы можем показать будущее через прошлое, потому что прошлое это это、э, э, эта тема, на которую люди,、э, те, которые разрабатывали это прошлое, ну вот、э, как как мы его сейчас понимаем, что это прошлое, они、э, потратили годы,、э, даже наверное десятилетия жизни. И что мы можем вынести? А мы можем вынести именно будущее, мы можем услышать, мы можем понять, мы можем почувствовать, что же все-таки произошло и как это будет развиваться. И это прекрасно, потому что музей будущего музыки может дать нам гораздо больше, нежели чем просто там. Эм, эксплуатация каких-то электронных средств, которые я очень люблю, на самом деле, компьютерных технологий, которых я, опять же И как не гнушаюсь, потому что мы всем этим пользуемся. Но, ребята, поймите, то, что в прошлом было то, что мы, может быть, незаслуженно где-то забыли. Но это качает, это качает, это делает настоящий хип-хоп, это настоящий делает фанк, это делает настоящий рэп-музыку. И давайте с этим жить и смотреть вперед и развивать эту тему. Вот так. Жить, жить и не то жить с Виачапой и жить и не то жить с Фрикрадио. Да, жить и не то жить. Абсолютно верно. Я получил твой подарочек, я был просто в шоке. Я давно не держал в руках кассету. Обабидну с хип-хопом такие вообще никогда не держал в руках, поэтому я быстренько, быстренько включил свой старенький Юпитер. Клодс, клодс, клодс. Я даже забыл, как им пользоваться. Будешь смеяться? Я не мог, наверное, минут пятнадцать его включить. Включил в сеть и начал клодсить сюда, жажна кнопки, поставил обабиду. У меня не получается завужину. Говорю, блин, все, он сломался. Беда, что делать? Я не могу по. ушать эту бабиду, а, -а, -а, а что же делать, как же быть? И тут я, блин, нашел эту чудесную кнопку, которая называется автостоп. Ха -ха! Я отжал ее и все, бабина пошла и оно заработало. Все презентации я потом включил в, в Ютубе, у меня потом даже людям понравилось, в Инстаграме начали писать. Давай, давай еще там оты распакуй что-нибудь, покажи там я короче отснял кассету, если ты видел в Инстаграме, как я распаковывал кассету, пришел, но у меня дома нет кассетного магнитофона, бобинник есть, а кассетника нету. Пошел до отца, ну вот его как раз не было дома, и пока протапливали печь у него, короче, я включил, наверное, раз пять прогнал альбом по кругу. Жена говорит уже ты долго еще будешь слушать, я говорю буду долго, долго, долго слушать, я буду это долго слушать, как я слушал это долго раньше, как в свое время я слушал другие альбомы на кассет. по 15-20 раз одну и ту же кассету, когда сегодня музыки просто много, очень много, и ты ее не слушаешь по 15 раз, а просто потому, что ее очень много в стриминге, ты послушал, дальше другой стриминг включил и все. Но эту кассету я слушал там, где нет интернета и где нет Wi-Fi, а был только кассетный магнитофон маяк. Вот я его включил и раз пять прогнал точно подряд эту кассету, этот микстейп. Ебай, я сказал ебай. Ей, бой, это хип-хоп, ей, бой, да, это реально, реально. Двадцать девятый год. Это, это не просто там какое-то старье. Это да. современность. Да. да очень да. круто. Потому что мы делаем сейчас для группы. Я сейчас не говорю только про группу Viatcha, я говорил про всех тех людей, которые а, непосредственно слушают, делают. Я просто респектую всем абсолютно. Люди делайте хорошую музыку, слушайте хорошую музыку, слушайте ее на физических носителях. Это невероятное ощущение, прикосновение не к прошлому, а к будущему. Мы прикасаемся к будущему, когда слушаем на физических носителях. Вот такая тема. А я выражаю отдельную благодарность тем, кто принимал участие в записи альбома. Е. Бой это Илья Тавлияров, он же Патрик, также Ренат Фатаков, диджей Раста Джой, диджей Вероника Раста Джо. Муртазина, Марат Файзуллин, Олег Янгуров, Булат Амина, Фартур Гимаев, Рустем Кариев, Никита Лаврентьев, Фартур Абдульманов. Я перечислил всех, кто был написан. Ну вот я держу в руках эту коробочку. С катушечки здесь десять треков, девять треков и один чудо скретч чилс, да, я так понимаю. Нет, здесь нет десять треков и последний это скретч чилс. для того чтобы они могли использовать、э, те самые дорожки, которые мы записали голоса,、э, инструменты, чтобы они могли ими скричить, это наш подгон наших респектос диджейнгу、э, и каждому из представителей этого класса диджейнга, да, то есть каждому конкретно диджею для того чтобы ребята используйте, скричите, пилите Портите, создавайте свое настроение. И если наш материал на скретч тулс вам подходит, мы будем только счастливы. Я обязательно протестирую этот скретч-тул, когда на вернусь в школу брейкдансов у Эволюшина, вот к моему другу Бибою Суайскому в Стаханов, как-нибудь на выходных. Я обязательно. Последнее время у меня с работы были напряги, поэтому не очень удавалось по выходным его посетить. Вот, но в ближайшее время его посещу и обязательно я для нашей дитворы поскричулю там немножко на своем портативном проигрывателе. Ну что ж, спасибо за такой прекрасный разговор. Я думаю, будет уместно поставить после него песню группы Виача. Полетите по Нью-Йорку. Ты не против? Думаю, поставить... У нас сорвался Патрика, связь оборвалась, интернет не очень хороший у нас сегодня, поэтому немножко. Пропала связь, но и я, как и обещал, мы слушаем группу Виачапа. Летите Апонибу, а я передаю Патрику еще раз огромный, огромный просто привет и спасибо группе Виачапа за то, что были в прямом эфире на Фрик Радио. Вот так неожданно, не гадо, наспонтанно мы просто поговорили о хип-хопе, о музее будущего музыки и не только. Друзья, сохраняйте хип-хопа в чистом и первоозданном виде во всех его пяти элементах, а не только в рэпе и. В виду. Мы и брейкинг, и граффити, и арт, и диджеинг, и эмсинг. А,、вот. И, конечно же, не забывайте про пятый и самый важный элемент хип-хоп-культуры — это знания. Знанием сегодня с нами поделился Патрик из группы VIA-чапа, а мы слушаем а, их песню из нового альбома «Е-бой! Летите по небу!» Друзья, летите по небу вместе а, с Freak Radio. Услышимся! «Е-бой! Летите по небу!» Проснувшись с полшестого, завариваю кофе Собираюсь, как и прежде, сегодня не подохнуть За окнами чернила пробивает заряд Городской пейзаж, тоска, фонари горят Прекрасная подруга рядом дышит, мило С ней кошка на диване, колечком примастилась Одеваюсь по погоде, сигареты, папиросы В кармане три конфеты, в голове вопрос Как сделать для тебя этот мир уютней Где правда не в цене, а ценности скудной Где лица кривятся в ухмылке губ надутых Взятых на прокат, кредиты на сын В голове вопросы, на улицах живут идеи Темные пути манят, но никого не греют Думаю, найти ответы, хотя бы что-нибудь Но отпускаю мысли, летите по небу Летите по небу, летите по небу Отпускаю вас в леса Летите по небу, летите по небу Летите по небу Яркие бедрины небольших городов, долгие дороги вдоль высоких домов, длинные цепи незнакомых дворов, случайные встречи, случайных врагов. Устали от однообразия глаза, над глупыми проблемами царит высота. Вся музыка и все слова где-то вокруг тебя, а я что я здесь нет меня тут Продолжают все тонуть в бучине дней тренющих Заставляют списки дел текущих Город пополнится опять свежей кровью А я налью себе еще горячий кофе Мои мысли и мои мечты Летите, Летите по, по небу В океан из брошенных мы Услышьте кто-нибудь Три точки, три тире, снова точки, три Летите мои мысли и мечты Летите по небу Летите по небу チェチェポーネ С пол шестого завариваю кофе Собираюсь, как и прежде, сегодня не подохнуть За окнами чернила пробивает заря Городской пейзаж, тоска, фонари горят Мои мысли и мои мечты Летите, Летите по небу, в океаны сброшены мы Услышьте кто-нибудь, три точки, три тире И снова точки три Летите мои мысли и мечты Летите по небу Летите по небу Отпускаю во сне バニボー、レジティポニボー、レジティポニボー、あっ、どうすかい フリック・レディオン